в башне господина Мельхиора. Мы подымались по лестнице, и я рассказывал Бело. Господин Мельхиор живет в башне на самом верху. Его дочь думает, что он меня не впустит, но я все-таки попробую войти. Пес кивнул. Дойдя до верха, я постучал. За дверью не послышалось ни звука, и мне никто не открыл, Может, господин Мельхиор так увлекся вычислениями, что не слышал, как я стучал? Я постучал еще раз, сильнее, уже по-настоящему кулаком, а Бело громко залаял. На этот раз дверь открылась, выглянул старик и спросил. «Это что еще за шум? Чего тебе надо?» Совершенно точно это был господин Мельхиор. Седые, нечесанные волосы торчали во все стороны. Круглые очки сползли почти на кончик носа, и к тому же в них отсутствовало левое стекло. На нем был лабораторный халат, когда-то белый, а теперь заляпанный спереди большими цветными пятнами. Точнее сказать, заляпанный сзади, потому что халат он, кажется, надел задом наперед. Не успел я ответить, как Бело уже протиснулся мимо Мельхиора и вбежал в комнату-башню. «Что такое?» «Убери собаку!» — набросился на меня Мельхиор. «Сейчас же забери свою собаку!» «Для этого мне надо сначала войти», — сказал я. «Не лишено логики», — заметил господин Мельхиор. «Ходи, забирай собаку и вон отсюда!» Я охотно послушался с первого раза. Ну, то есть отчасти послушался. Я сразу вошел. Конечно, я не собирался ловить Белло и мотать отсюда. Комната выглядела в точности, как описывала дочка господина Мельхиора. Везде валялись горы исписанной бумаги. У заваленного стола лежала такая громадная куча бумаги, что Мельхиор, кажется, сидел на ней, как на кресле. «Вам ни капельки не интересно, зачем мы пришли?» спросил я. «Кто это мы?» В свою очередь спросил он, «Мы с собакой», — ответил я, «интересно мне одно, чтобы вы с собакой сию же минуту убрались», — ответил он, строго посмотрел на Бело и скомандовал, «Вон». Бело решительно замотал головой, «Твоя собака что?» «Без поводка и ошейника?» — спросил господин Минхеор. Бело опять помотал головой. А тебя я не спрашивал, сердито сказал ему Мельхиор. Только тогда он сообразил, что разговаривает с собакой, как с человеком. Я хотел сказать, я спрашивал мальчика, смущенно поправился он. Поводок моей собаке не нужен. Она и так не убежит. Она меня слушается. Как правило, объяснял я господину Мельхиору. Бело согласно кивнул. «Он явно понимает все, что мы говорим», — удивился господин Мельхиор. «Поразительно!» «Но он же раньше был человеком», — сказал я. «Что? Как это был человеком? Что ты имеешь в виду?» — спросил господин Мельхиор. «Как это пес раньше мог быть человеком?» Да вы сами знаете. Это же вы виноваты в том, что псы иногда превращаются в людей, воскликнул я, показывая на Бело. Что ты мелешь? Я виноват. Да как тебе такое в голову пришло? возмутился господин Минхьор. Потому что Бело выпил ваш сок для превращений, голубую микстуру, которую вы изобрели, ответил я. В подтверждении Бело кивнул. «Мою микстуру?» Похоже, он постепенно догадывался, о чем это я. «Так значит, Эдмунд Штернхайм не вылил мою настойку?» В его голосе звучало негодование. «Он что, продолжал эксперименты?» «Нет, он отдал жидкость Бьянке, чтобы она могла оставаться человеком». А когда Бьянка состарилась, то подарила остатки голубого сока моему папе. — А кто такой твой папа? — Мой папа — внук Эдмунда Штернхайма, Пипин Штернхайм, — сказал я. — А ты кто? — А я правнук. — Да уж это я и сам догадался, раз твой папа его внук. Я спрашиваю, звать тебя как? — Макс. Макс Штернхайм. «Так, Макс, а дальше?» «Что дальше?» — не понял я. «Что было дальше с голубой настойкой?» «Ну, папа удивился. Он же не знал, как действует этот сок. Он просто стоял у нас в лаборатории. Голубой сок, а не папа. Папы вообще в тот день не было дома». «Не надо подробностей!» — взмолился господин Мельхиор. «Значит, сок стоял в лаборатории на... как ее там?» «На Кленовой аллее?» «Да, точно. В нашей лаборатории на Кленовой. А что потом?» «Нет. Папина лаборатория у нас в аптеке в Львином переулке», — сказал я. От этих подробностей он закатил глаза и, лопаясь от нетерпения, спросил «А потом, потом?» Тогда я решил рассказывать побыстрее. «Я нечаянно уронил бутыль, и Бело стал локать эту гадость». «Гадость?» Ты все-таки выбирай выражение. Это же гениальное средство для превращений, сказал господин Мельхиор. Значит, он все еще гордился своим изобретением, хоть сначала и не хотел признаваться. Бело стал лакать гениальное средство для превращений, поправился я, и стал человеком, господином Бело. Мы с папой его воспитали. Бело решительно кивнул. Но сейчас-то перед нами явно пес, а не человек, — сказал господин Мельхиор. Так что все это ерунда. Да нет, вы просто не знаете, потому что вы сразу уехали от прадедушки, — поспешил объяснить я. Действие средства со временем ослабевает, и тогда человек превращается обратно в собаку. Но эта собака, в которую он превращается, понимает все, что мы говорим, только сама не говорит. Белло кивнул. Похоже, он и правда понимает каждое слово. Примечательно. Очень примечательный феномен. После обратного превращения в собаку, в некоторой степени сохраняется человеческий интеллект. В свое время я и представить себе не мог, пробормотал господин Мильхиор. В нем явно проснулся прежний исследовательский дух. Значит, вы его воспитали? Да. Он научился одеваться, носить обувь. Он умел правильно есть, разговаривать с людьми. С людьми? Так и замер господин Мельхиор. То есть пес Бело мог по-настоящему разговаривать, как человек? Бело возразил громким лаем два раза, и я поправил господина Мельхиора. Вы хотели сказать, Бело-человек мог разговаривать. А я так и сказал. Потом он уточнил. Сразу после превращения. Наверное, ему пришлось сначала учиться разговаривать как ребенку. Бело помотал лохматой головой несколько раз. Сразу же умел говорить? С ума сойти. Никогда бы не подумал. У господина Мельхиора заблестели глаза. «Надо немедленно записать». Он привстал, порылся в бумажной горе и вынул один листок, который оказался весь исписан мелкими буквами и покрыт чертежами. Мельхиор пробежал их глазами, кивнул, перевернул лист и, видимо, хотел записать что-то на чистой стороне, потому что на ощупь поискал нагрудный карман на пятнистом халате. «Где же у меня ручка?» «Сегодня утром вроде сунул в карман», — бормотал он. «Давно уже не могу найти. Приходится писать спичками». Он продемонстрировал мне письменный стол. Сверху лежал лист, исписанный крупными светло-коричневыми цифрами. Они уже немного осыпались. Рядом лежало несколько спичек с черными горелыми головками. «Из любого положения надо уметь находить выход». С гордостью заметил он. — У вас халатно одет задом наперед, — сказал я. — Можно я посмотрю, нет ли ручки в нагрудном кармане? — А я-то удивлялся, чего он не застегивается, — пробормотал господин Мельхиор. — Задумался о чем-то совершенно другом. — Тогда достань мне, пожалуйста, ручку из нагрудного, точнее сказать, из наспинного кармана. Я обошел господина Мильхиора, сидевшего на кипе бумаги, И правда, на спине на бывшей передней стороне халата в маленьком кармане торчала шариковая ручка. Господин Мельхиор взял протянутую ручку, поблагодарил меня, записал на листе большими буквами «Языковая деятельность», потом встал, положил листок на бумажную гору, сверху сел сам и сказал «Да уж, средство я тогда изобрел гениальное». Вообще у меня была такая голова, надо тебе сказать. Лучшие годы изобретателя от восемнадцати до двадцати восьми. Все, что потом приходило в голову, чего уж там? Качественно, но не гениально. А вы могли бы еще раз изобрести ваше гениальное средство? Спросил я. У вас остался рецепт? Мельхиору была у рецепта ни к чему, сказал он. Все на своем месте и он указал на лоб. «А вы не могли бы написать мне рецепт?» — попросил я. «Тогда мой папа приготовит средства у нас в аптеке и даст его Белло, и он тогда, наконец, опять станет господином Белло и останется человеком». «А зачем это надо? Твой Белло и так прекрасный пес, такой ухоженный. Зачем ему обязательно становиться человеком?» «Потому что Бело человек, «Был моим лучшим другом, и мы могли болтать с ним о чем угодно, потому что он жил у меня в комнате и смешно выговаривал слова, потому что...» Я пытался вспомнить, почему еще. «Потому что... потому что Бело сам хочет опять превратиться в человека». Теперь он понял, как здорово, когда можно разговаривать и все рассказать другу. Бело кивнул, потом положил переднюю лапу Мильхиору на колени, И уставился на него карими собачьими глазами. Тут уж даже господин Мельхиор не смог устоять. Он сунул в ухо указательный палец и задумался. Как потом оказалось, он всегда засовывал палец в ухо, когда надо было особенно крепко раскинуть мозгами. В итоге он произнес Ха. А потом добавил еще три раза Ха-ха-ха. Мы с Бело напряженно ждали. «Может быть, я и правда зря не записал тот рецепт?» «Память, похоже, подводит», — наконец произнес он, вынув палец из уха. «Прошло ведь лет шестьдесят не меньше. Неудивительно, что возникают известные трудности. Ты, например, можешь вспомнить, где был шестьдесят лет назад? Ну, до тебе и 60 это нет». «Так значит, неужели вы забыли...» «Как смешали голубое средство?» — спросил я. «Да нет, такое не забывается», — мечтательно протянул он. «Мне было восемнадцать, я работал в полную силу. Ночь, полнолуние. Я всыпал ингредиенты в медный котел и быстро нагрел. Жидкость забурлила и вдруг изменила цвет. Вместо светлого ультрамарина приобрела густой кобальтовый колер». Но самое интересное, что новый цвет сохранился и после того, как жидкость остыла. Крайне любопытный случай. Ты не находишь? Да, конечно, — сказал я. А что это за известные трудности, о которых вы говорили? Состав. Состав! Увы, я не помню, из чего я составил свою тинктуру. Бело грустно, почти безутешно тявкнул, завертелся. Три раза попытался поймать собственный хвост и улегся, положив голову на вытянутые лапы. — Вы, правда, не можете вспомнить, из чего состояло средство? — спросил я. — Давай просто спустимся в лабораторию и попробуем изобрести старую тинктуру заново, — предложил господин Мельхиор. Часть компонентов, так сказать, изгладилась из памяти, но некоторые остались. Сидят там и ждут, когда понадобится. И он опять постучал себя по лбу. Я, например, припоминаю, что не обошлось без купороса и му... мумио, Да не обошлось без малахита. Пойдем-ка в лабораторию. Он вскочил и побежал в дальний угол комнаты, заваленный горой книг. Но теперь я заметил, что оттуда уходила вниз винтовая лестница. Господин Мельхиор бросился вниз по лестнице. Гораздо быстрее, чем можно было ожидать от пожилого человека. В нем явно проснулось прежнее чистолюбие. А нам с Бело только этого и требовалось. Бело тоже вскочил и потрогал лапой верхнюю ступеньку, а потом осторожно, шаг за шагом, начал спускаться по ажурной лестнице. Я заметил, что узкие ребра ступенек больно впивались ему в лапы. Тогда я просто схватил его в охапку и стащил вниз. В лаборатории господина Мельхиора царил еще больше беспорядок, чем в кабинете. На полках, на столе, обоих стульях и даже на полу стояли бутылки, банки, пузырьки, коробочки, пакетики, колбы, пробирки, тигли, воронки и маленькие горелки. Я знал от папы, что они называются бунзеновскими. Пахло очень странно. Господин Белло тут же чихнул. «Все в порядке. Все на месте», — довольно постановил господин Мельхиор, оглядев помещение. «Не представляю, как он пришел к такому выводу?» «Все для алхимии. Старинные мои вещички. Долго-долго я ими не пользовался». Но бережно хранил, заявил он, вынимая из шкафа темную бутылку. Меркуриальная вода. Важно, произнес он, показывая ее мне. Это не у всякого есть. Он откупорил бутылку, заглянул в нее, понюхал и довольно кивнул. За сорок лет почти не выдохлась. Потом поднял с пола пакетик и стал читать мелкий шрифт на этикетке. После поднес ее к самому носу покачал головой и обратился ко мне. «Ну-ка, Франц, прочти, что тут написано». «Вообще-то я Макс», — поправил я, а потом разобрал надпись «Гумми Арабикум». «Гумми Арабикум». «А сами вы не могли прочитать?» Он покачал головой. «Может быть, дело в очках?» — спросил я. «В очках?» — переспросил он, откладывая пакетик в сторону. «Как это?» «Там нет одного стекла». «А у меня близорукой только один глаз, левый. Правый до сих пор как у орла. Я все отлично вижу, правое стекло и не нужно», — сказал он. «Но не хватает-то у вас левого», — заметил я. «Вот как?» — смутился он. Значит, сегодня с утра я не только халат надел задом наперед, но и очки вверх ногами. Спасибо, Ральф, что обратил внимание. Макс, — поправил я, — меня зовут Макс. Он снова пропустил мое замечание мимо ушей, да и очки оставил, как было, сунул палец в ухо и впал в задумчивость. Наконец он сказал, никому не обращаясь. «Мандрагора, да-да-да, там точно была мандрагора, можно не сомневаться». «Помочь вам ее отыскать?» — спросил я. «Бесполезно. Последнюю мандрагору я извел пятьдесят лет назад, когда у моего пса была чумка. Пришлось лечить». «У вашей собаки? У Акселя?» — спросил я. «Да, так его звали. Откуда ты знаешь?» «Мне дядя Астор рассказывал», — сказал я. «Астор?» Он не сразу сообразил. «Астор? Это смирный сынишка Эдмунда Штернхайма? Ему тогда было лет десять. Хороший, добрый мальчик. Ты даже немного похож на него, Франц». «Макс!» — поправил я. Сравнению я не особо порадовался. Кому охота быть похожим на лысого дядю Астора? Хотя, конечно, мальчиком Астер мог выглядеть немного симпатичнее. — И что же делать, раз нет Мандрагоры? — Без нее не получится? — спросил я. — Не получится. — Посмотри-ка еще раз в кармане халата. — Сзади, — велел он, — там должны быть деньги. На спине у халата имелось два кармана. Я сунул руку в один и тут же нащупал бумажку в пятьдесят евро. «Держите!» — сказал я, протягивая деньги. «Вот, а теперь топай в ближайшую аптеку и купи мандрагоры на пятьдесят евро!» — скомандовал он. «Запомнить сможешь?» «Мандрагора!» «Конечно, я могу запомнить!» — сказал я. «А где ближайшая аптека?» «Там где-нибудь», — бросил господин Мельхиор и неопределенно махнул рукой. «Ладно, найду», — сказал я. Бело я велел оставаться. «Посиди лучше тут. Я скоро приду, постараюсь как можно быстрее». И я помчался вверх по лестнице, вбежал в кабинет, налетел на стопку бумаги, распахнул дверь и понесся вниз по каменным ступенькам.